Марков поздоровался с Завгородним, и они втроем сели к столу. Товарищ Алексей как-то по так он, наверное, делал всегда на мирных заседаниях обкома, снял с руки часы и, положив их перед собой, сказал, «Я думаю, начнем с того, что Завгородний расскажет нам об обстановке в городе». «Давай, Павел, десять тебе минут, не больше». Прежде всего, несколько сведений общего характера. Неторопливый, и тоже привычно по-штатски начал Завгородний. Созданный оккупантами гражданский аппарат управления городом — это сплошная фикция. Бургомистром является бывший директор комбината бытового обслуживания. Жулик, но ловок как черт. До войны раскусить его не смогли. А когда пришли немцы, он сразу к ним. Но ну, нашлись еще предатели. Пару интеллигентов-стариков запугали, вот он и магистрат. Но ну, мы им подсунули в аппарат двух своих подпольщиков. Главная сила в городе — военная зональная комендатура во главе с подполковником Штраухом и гестапо во главе с оберштурмбанфюрером Клейнером. Делами города занимается гестапо. В городе осталось не меньше двадцати тысяч жителей. — Так много? — удивился Марков. — Не так что много, — заметил товарищ Алексей. — Ведь к войне у нас было более ста тысяч. «Гестапо начало вербовать агентов среди населения», — продолжал Завгородний. «Пока это у них не очень-то ладится, а все ж с десятых подлецов нашли. Ну и суда мы тоже определили своего человека, чтобы знать, куда целится клейнер. Пока их главная цель — выловить коммунистов и актив. Арест проводится каждый день. Две тюрьмы набиты битком. Третьего дня под тюрьму заняли еще и студенческого общежития. Расстрелы происходят каждую ночь». Из наших подпольщиков пока ни один не взят. В городе назревает драма с продовольствием. Зами нет никаких запасов. Расклеено объявление о поощрении рыночной продажи продуктов. Такие же объявления отправлены во все окрестные деревни. Мы пока главным образом ведем разведку и стараемся залезать в оккупационные органы. Завгород не помолчал, подумал и сказал. Ну вот, пожалуй, все. Конечно, в самых общих чертах. Если у вас есть вопросы, давайте. «Есть в городе какие-нибудь военные учреждения?» – спросил Марков. «Есть два госпиталя, оба переполнены. Затем довольно большой штаб инженерно-строительных войск. И, наконец, главная полевая почта центральной группы войск. В отношении того, что вас особо интересует, мы только третьего дня установили почти твердо. Учреждения действительно Они заняли несколько зданий, в том числе новую школу, это далеко от центра». Охрана всей этой зоны очень сильная. Улицы перекрыты шлагбаумами, по городам растянута колючая проволока, так что проникнуть туда мы не рисковали. Единственное, что мы выследили, это что в эту зону почти каждую ночь проезжает автобус, он останавливается возле школы с тыльной ее стороны, там пусты. На основании чего вы решили, что это именно то учреждение? А тут, значит, вот дело какое не помолчал. Есть у нас человек, инженер Русаков, коммунист. Вот он как раз по нашему заданию и завербовался в тайный агента гестапо. И, Карц перестарался. Примерно неделю назад он пошел на очередную явку с гестаповцем, а его оттуда повезли в запретную зону. И там вот два часа уговаривали пойти работать в немецкую разведку. Предложили очень высокое жалование. Объяснишь что его забросить в советский тыл, А там он должен поступить на военный завод и организовать диверсию, потом вернуться, получить большие деньги и жить припивающие в Германии «Работать захочет».